Апрель второй месяц весны и самый звонкий месяц года Месяц говорливой воды и прилетных песен Проводы снега и встречи лесных первоцветов. Внимание, внимание! Наш микрофон в лесу. Приглашаем на фестиваль песен и танцев. Оркестр готов? Пробуем и настраиваемся. Дятел! Прошу барабан. Приготовились? Начали! Хорошо. Громко и бодро. Послушаем флейту. Где дрозд, белобровик? А, вот он. Прошу. Отлично звучит. Вы сегодня в ударе, дрозд. Теперь треугольничек послушаем. Кто будет исполнять? Синица или пеночка-теньковка? Пеночка. Слушаем. Так, вполне. Вполне выразительно. Вяхеря, дикого голубя, попросим соло на фаготе. Начинайте, вяхерь. Неплохо. Очень неплохо. А только почему так вот минорно? Ведь у нас весна. А ты подожди, подожди. А теперь главный голос оркестра трубы лебедей. Лебеди-кликуны. Мы ждем. Превосходно. Звучно, выразительно и, главное, радостно. Все слышали? Простите, и мы, мы бы хотели выступить, выступить в общем хоре. Можно? Э, лягушки, музыканты, певцы, да? Ну что ж, попробуем. Раз, два, начали. Стойте, стойте! фу Остановитесь, пожалуйста. Узнаете, оно, конечно, здорово, громко, мажорно, но, простите, не очень музыкально. Вы пока помолчите. Ну, хорошо. Теперь приглашаю всех на маховое болото. Справа от нас темная кромка леса, налево синее озерко. Площадка свободна от снега, но мок еще не отошел. Под ногой твердо. Теплая весенняя зорька. На площадке пара журавлей. Они прилетели вчера. Объявляю. Прилетный танец журавлей. Па-де-де. Плавно пошел в танцы журавли. Кружится и приседает. Какое мастерство, какая экспрессия. Ажурка, журка. Вот она. Пригнула голову. Приседание. Поклон. Приседание. Поклон. И пробежка с притоптыванием. Спасибо, друзья. Припрыжкин, тебе понравилось? Ох, здорово. Вот это да. А, впрочем, мы зайцы лучше танцуем. Прыжки повыше, грация и, и, и уши. Причем тут уши? Да ну тебя. Объявляю следующий номер. Танец «Снежная крупка». Исполняют тетерева косачи. Листой покос, старая трава и блинки крупичного снега. Вокруг полянки березы, на них зрительницы тетерки. Зашло солнце, танцуют 10 косачей». Поют и танцуют. У каждого шея опущена, лира хвоста развернута. Танцор распушился и кажется очень большим. После десяти шагов – поворот, еще 10 шагов – подлет и чуфыканье. Замечательны костюмы. Синие перья горят на солнце, Брови, как алые розы, Снежно-белое под хвостик. Живой! Выразительный танец, да? Один раз кикерева смотрели, вот как я танцевал. Так загляделись, и одного леса схватило. А это что? Толчия? не разбериха Помолчи, хвостунишка. Теперь все на рель, на берег реки. Широко раскинулась полая вода. Торопятся в низы последней льдины. От солнца глазам больно. В каждом всплеске по маленькому солнышку. Нарели турхтаны. Высоконогие, длинноклювые. У каждого пышный воротничок другого цвета. Рыжего, синего, белого. Фронтят кавалеры. Принарядились. Исполняется танец с саблями. Танцоры кружатся. Бросаются друг на друга, выставив острый клюв. Сходятся в бою. И опять кружатся и кружатся. Расходятся, сходятся. Так и мелькают клювы сабли. Все быстрее и быстрее. Настоящий танец саблями. Теперь танцуем все. Весна пришла, солнце, тепло, радость. Разбила хвостом лед Жаворонок спел про новое солнце Пеночка-теньковка передразнила первый дождик Капризен апрель Будут еще утренники и холодные дни Но после теплого дождика Не днями, а часом пойдет весна Припрыжкин в гостях. Еле ноги унес. О, ну и дела. И так не так, и так не так. О, дух не переведу. Припрыжкин, что с тобой? Уж не лиса ли на хвосте висит? Мокрый, склокочен и уши в розь? Ой, что там лиса? Я белка в гостях гостевал. Ой, вспомнить жутко. Как только жив остался. О, как интересно. Расскажи, голубчик, ужас, люблю всякие сплетни. Был я гостем, да не простым, а званным Ну, сейчас в лесу сама знаешь, что мне день, тот день рождения. Да, да, да. Ну, зовут, приглашают, приходи, говорят, детишек посмотри. Нас поздравь, угостим, чем лес пошлет. Ну, а я что, я с, пожалуйста. Поскакал первонаперво к зайчихе. Но, но. У нее две тройни, три брата и три сестры. Целый день не ел, на угощение надеялся. А она мне своих зайчат в нос сует. А чего мне на них смотреть? Эка невидаль. Ну, насосались молока и лежат под кустом грудочкой. А зайчиха все пристает. Ну как, мол, мои зайчатки, а? Да ничего, отвечаю, лобастенькие, кругленькие, вроде колобков. «Вроде чего?» — переспрашивает. «Каких еще колобков? Да ты что, косой окосел?» Не видишь, какие они у меня лёгонькие, да тоненькие, да грациозненькие. Вот и зови таких чурбанов в гости, умного слова не дождёшься. Смотри, что на свете творится. Уж не думает ли эта лопоухая, что её зачата лучше всех в лесу? Ушёл я, не да. солоно хлебавший, к барсучихе покобылял. Ну, тоже ж на рождение приглашала. Ну? Прихожу. Здравствуйте. вся семья у норы вверх животами лежит греются толстые как поросята тюфики и тюфиками барсучиха спрашивает ну как тебе мои детки правда миленькие «А я уже ученый да и живот с голоду подвело поступлю с думаю правдой Угожу ей. Расхвалю барсучат. Ох, говорю, и хорошенье у тебя. И надо бы лучше, да уже нельзя. И стройненькие, и грациозненькие. Какие-какие, переспрашивает барсучиха. сам ты и дал стройненький да грациозненький и папа с мамой твои грациозненькие и дед с бабкой весь ваш борзой заячий род пу пу стройный и грациозный его в гости зовут а он обзывается да я тебя не угощать, стану, я тебя самоволопаю не слушайте этого дурня пузанчики мои неповоротливые Нескладненькие, да ленивенькие, Колченогенькие, да послеповатенькие. Что делается? Что делается, а? Уж не думает ли эта тюхтя, Что ее барсучата в лесу лучше всех? А она моих бельчат видела? То-то! Будь припрыжкин свидетелем, Приглашаю тебя в гости. Ну-ка скажи, какие мои бельчата? Что ты, белка, Может, потом как-нибудь? или каких потом. А ты что на мои перчат смотреть не хочешь? Может быть, они тебе не нравятся? Да нет, почему же я с удовольствием. А ведь они у тебя в гнезде Гайни, высоко, на елке, а мне снизу-то не видать. Так ты мне на слово не веришь? И шпама неверный. А ну, отвечай. Какие у меня бельчата? А, всякие они. Ну, и такие, и сякие, и, и, и так, и это... Нет, нет, нет, ты не миляй, не миляй, не миляй. Такие, сякие, ты мне прямо скажи. Я тебе не зайчиха к босучихе. Вот как начну уши рвать. А, ну, умные, умные. Так. Самые красивые. Правильно. Самые послушные. Все знают. Э, ну, э... Да, да, слушай, да ты не мыть, отвечай, отвечай. Не знаю, белка, все. Ах, все? Все? Ну, держись, красотка! Ой, белка! Ой ой, ой, ой, ой! Пернатые проводники Прилетели грачи из теплых краев домой на свою родину А тут еще снег везде Не узнать знакомых мест. Пятнистое все. Не разберешь, где что. Даже в глазах рябит. Спасибо, вороны помочь вызвались. Они всю зиму тут зимовали. с им не в диковину. Прилетом, грачи-путешественники, как в теплых краях зимовалось. Спасибо, воронушки, за привет. Жили-не тужили. Да вот по дому соскучились. Да и гнездочи есть пора. Так вот это я не разберем. Где тут у вас что? Да все по своим местам, только снегом припорошено. Не вешайте носы, будем на первые дни проводниками. Посмотрите, пожалуйста, направо. Что вы видите? Вы видите тополевую рощу, старый грачебник. Ага, ага, Теперь да. посмотрите налево. Слева от нас колхозные поля. Вот как тракторы пахать выйдут, не зевайте. Ну? В свежей-то борозде червяки, личинки, мыши, красота. Не ждите особого приглашения. Правда? И как это мы не заметили? А теперь взгляните вперед. Озеро пока под снегом, а лед сойдет, можно по берегу разные разности собирать. Ракушек, лягушек, рыбешек. Так, теперь поверните нас и назад. Что вы видите позади? Красота! Деревню видим, скотные дворы. Правильно. Так вот, Пока снег не сошел, придерживайтесь деревни. Называю главные ориентиры. скотный двор. Раз. Помойки. Два. Свинарник. Три. Птичник. Четыре. Ну, хватит головами вертеть. За мной, уважаемые туристы, на крыло, на крыло. К столу, к столу заводим червячка. Здоровский. Корщик. Подслушанные разговоры Ёж, крот и гриб Слышишь, крот? Вроде бы шапит кто-то. Слышь, да слышу, Ёж. Да только не пойму, кто. О, опять! И он как кряхтит. И кто бы это мог быть? Убавился. Это я, друзья. Первый весенний гриб-стрючок из-под земли наружу лезу. Листья старые уже раздвинул, Палочки спихнул, вот еще шишку осталось сдвинуть. Вот сейчас дух переведу из за Раз, два, взяли, а ну еще раз взяли. Ух, <рых> ух, Синичьи шутки Синица и заяц Эй, заяц, смотри, штаны потерял Ой, ай, Вон, ай. на кусте повисли Ой, а, Где синица? Ой, потерял, где, где, где повисли? <с plastics> Первым апреля Синица и крот Крот, а крот, не высомывайся, волк рядом Меня, синица, не обманешь Нет никакого волка Волк в чащобе логово ищет Крот, крот, вырывайся, лисица близко Брать, брать, болтушка Лисица сейчас на ручье истит Крот, крот, пасайся, ястреб позади ну, Вот это правда Только он не позади меня, а позади тебя Вот глазище вытаращил Ах, как ты выписал. Вот сейчас себя схватит. Где? Где? Чего? Куда? Спасайся! А, вот это. С первым апреля. Ха-ха!